Глава четвертая. Рассказ получился коротким, но весьма содержательным. И, как неудивительно, дворянчик вроде бы в него поверил, хотя доказательств я ему не представил. Впрочем, если понадобится, можно будет сводить его к и продемонстрировать то немногое, что подтвердит мой рассказ. Правда, для этого придется выждать некоторое время, чтобы не нарваться на тварей или возможного контролера. И об этом я тоже ему рассказал. Мальчишки хватило. А пока дворянчик приходил в себя и примерял вытащенный мной из заплечника и брошенный ему запасной колет, я пытался понять, что вообще толкнуло меня прийти на помощь этому куренку. А приглядевшись к спасенному, назвать его иначе язык не поворачивается. Шестнадцатилетний недрассель, третий сын какого-то барона из центральных провинций империи, Неизвестно, каким ветром занесенный в наши края, вместо столицы, где его ждало теплое место студента университета под крылышком императора. Мир он, видите ли, посмотреть решил, прежде чем оказаться запертым в университетском городке. Это по его собственным словам. Ну, недоросли есть. Ленбургские одногодки по сравнению с этим баронским сынком просто самые рассудительные люди на свете. «Мрак!» «А где моя шпага, сударь Дим?» Одернув в очередной раз великоватый ему колет, вдруг спросил этот... «Пир Грамон», — подсказал сосед. «Ну да, сударь Пир Грамон, третий сын барона Грамона, владетеля Бардесс, так, кажется, он представился». «Там же, где ваш кинжал и камзол, сударь Пир?» «Очевидно, послужил зубочисткой какому-то бредню», — ответил я. «Надо забрать!» Он даже кулаком по раскрытой ладони прихлопнул. «И то он уверенный такой! Идиот!» «Не выйдет!» — покачал я головой. «По крайней мере, не в ближайшие несколько дней. Это клинок моего деда. Он мне сам вручил его перед смертью. И я не могу вот так его лишиться, как вы не понимаете!» — воскликнул дворянчик. Но, не увидев на моем лице сочувствия, вдруг дернул головой и, закаменев, Процедил через губу. Впрочем, какого понимания я мог ожидать от быдла. Черни недоступно. Что там должно быть недоступно черни, я не дослушал. Уроки деда и жизнь в Ленбурге сказались быстрее, чем бароненок успел закончить свою речь. В следующий миг мой кулак впечатался в челюсть Грамона, и тот, нелепо взмахнув руками, кубарем покатился по земле. «Слушай внимательно». Идиот! За шкирку, подняв мотающего головой пира на разъезжающиеся ноги, я прислонил куренка к дереву, чтобы не упал, но воротник рубахи из руки не выпустил, на всякий случай. Тебя привели в пустоши, но убой, как телка на веревочке. И у тех, кто тебя сюда притащил, были все шансы на успех, если бы рядом не оказался я, чернь и быдло. И только благодаря мне ты сейчас стоишь на своих двоих, живой и здоровый, одетый в мой калет, с моим кинжалом на поясе, но даже не подумал поблагодарить за спасение, несмотря на всю свою дворянскую честь и высокое происхождение». «Я...» — Куренок, кажется, оклемался от удара и попытался что-то возразить. Не вышло. Я крутанул рукой ворот, за который удерживал дворянчика, да так, что тот подавился словами, но душить не стал, отпустил. Грамон чуть постоял, покачиваясь, словно былинка на ветру, и мягко съехал по стволу дерева на землю. Глянув на понурова мальчишку, бездумно смотрящего куда-то вдаль, я хмыкнул и отошел в сторону. Гнев мой погас, так же резко, как и загорелся. «Извините, Дим», — спустя минуту проблеял громон. «Я вспылил и был неправ. И... Спасибо, что не бросили там, у рощи». «Проехали», — буркнул я в ответ в стиле соседа. «Что?» «Ничего. Забудем о происшедшем». «Я тоже не должен был распускать руки», — вздохнул я. Мальчишка молча кивнул наблюдая, как я собираю лежащие на земле вещи и укладываю их обратно в заплечник. «Мы познакомились в Брено. Это городок на самой границе владения отца и имперского домена», неожиданно заговорил Грамон. «На балу у баргомистра. Она была такой...» «Все молодые дворяне были покорены ее красотой». «Смех, Дим! Если бы вы слышали ее смех, он был...» как перезвон колокольчиков, такой нежный, переливчатый. О, я был счастлив, когда она из всех гостей выбрала меня для белого танца. А на следующий день мне пришлось выдержать три дуэли подряд от неудачливых претендентов на ее компанию. Отец и братья хорошо меня учили. Я выиграл все три. Наста была впечатлена и предложила продолжить путь вместе. Как и я, она была в Брено проездом, Правда, ехала не в столицу, а в Ленбург. Я подумал, что другого шанса увидеть империю в ближайшие годы мне не выпадет. Место студента в университете никуда не денется, а отец, давая поручение никак не ограничивал меня во времени его исполнения. «Бешеный собаке семьверстный крюк», — прорезался сосед, и я мысленно с ним согласился. «Действительно не крюк, тем более, когда перед носом у собаки висит такой шмат мяса». Влюбился баронский сын, иными словами, до полной потери здравомыслия. Вопрос в одном — зачем он понадобился этой самой Насте? Не мое дело, конечно, но... Интересно, да? Дух, кажется, и сам не прочь узнать под этой истории, вот только времени на это у нас нет. Дело не ждет, и менять его на приключения Пирограмона я не собираюсь. Я все-таки не третий сын барона. А сам Пир ничуть не похож на Насту, пол не тот, и стати подкачали. В общем, ну и хоть приключения. Это точно, адреналина нам и в руинах хватит, согласился сосед и чуть помолчав поинтересовался: а с этим дворянчиком что делать будем? Он же тут не выживет. А в город отправить? Все равно что самим ему горло перерезать. «По крайней мере, пока эта самая Миледи не уберется из Ленбурга». «Миледи?» — мысленно переспросил я. Наста, пояснил дух. И ведь спрашивать, почему он ее так назвал, почти наверняка бесполезно. С памятью у соседа неплохо, а очень плохо. Правда лишь на знания из прошлой жизни. Ну и ладно, сколько было этих незнакомых словечек, и сколько их еще будет? Грамон, я не буду спрашивать, почему эта самая Наста решила вас убить. Это ваши тайны, и меня они не касаются. Не возражайте, пир. Я жестом остановил пытавшегося что-то сказать мальчишку. Просто выслушайте. Возвращаться в город вам сейчас крайне опасно. То, что не получилось один раз, вполне может удастся вашим противникам со второй попытки. «И что вы предлагаете?» — вклинился таки в мою речь баронский сын. «Мне нужен помощник», — честно ответил я. «А что?» «Черная благодать собьет агрессию тварей, так что опасности минимум, а с помощью насильщика я смогу закрыть все заказы за один выход». «Для похода в руины?» — вытерщился на меня Грамон. И куда только подевалось все его воспитание. «Ну а куда же еще-то?» — пожал я плечами. «В одиночку мне пришлось бы делать два...» а то и три выхода, а с вашей помощью можно управиться за один. За те 5-6 дней, что мы пробудем в руинах, ваша недоброжелательница наверняка покинет город, а вы сможете спокойно вернуться». «А если, — начал был баронский сын, — если к нашему возвращению она все еще будет в городе, поверьте, сударь Грамон, мы сможем об этом узнать заранее, и так, чтобы она осталась в неведении. «И все-таки мне с трудом верится, что Наста могла так со мной поступить», — тихо пробурчал пир. «Что ж, если не верите, можете прогуляться в город и посмотреть ей в глаза», — развел я руками. «Ручаюсь, она будет очень удивлена тому, что вы выжили, и непременно постарается исправить это недоразумение». «Нет уж». «Предпочту повременить», — поежился Грамон и, окинув взглядом свой наряд, вздохнул. «Но я совершенно не готов к походу в руины. Благодарю вас за кинжал, конечно, но кажется мне, что его одного в предстоящем походе будет маловато». «Моих припасов хватит на двоих», — успокоил я новоиспеченного напарника. «А оружие? Поверьте, если будете следовать моим указаниям и не станете лезть на рожон, оно вам вообще не пригодится». «Как это, — изумился он, — это же искаженные пустоши, о них по всей империи легенды складывают, будто твари здесь только и рыщут, чтобы разорвать любого несчастного, кто посмеет сюда сунуться без подготовки. Тварей здесь действительно много. Это же их вотчина. Но, во-первых, они и друг друга жрут. Иначе бы на одной диете из ходаков и авантюристов давно бы с голоду загнулись». Так что при выборе между мясистым сородичем и худосочным человеком скорее выберут первого, а зная их повадки, вполне можно обойтись без стычек. А во-вторых, мы идем в руины не воевать. Пожал я плечами. Хадаки, знаете ли, сударь Грамон, вообще не любят устраивать в пустошах бессмысленные бои. Куда проще и безопаснее тихо прийти, тихо собрать необходимое и также тихо уйти. Меньше проблем. «Больше добычи. Правильно. А о том, что благодаря черному благословению у нас куда больше шансов на воплощение этой идеи, лучше промолчать», — ехидно заметил сосед. «Зачем же тогда вам столько оружия?» — недоверчиво хмыкнул Грамон. «Столько?» — Делану удивился я. Фальшон в моих ножнах и кинжал на вашем поясе. Это разве много?» «Заметьте!» «Вы путешествовали по империи, будучи вооруженным не хуже, чем я. А ведь империя куда более безопасное место, чем искаженные пустоши, согласитесь?» «А арбалет?» «Сейчас это не оружие, а инструмент, с помощью которого я намереваюсь добыть часть того, что заказали мне алхимики Ленбурга», — ответил я. «Инструмент?» К Изумлению пира не было предела. «Боевой арбалет для вас просто инструмент?» «Именно!» «Точно такой же, как лопата!» Я невозмутимо кивнул и в доказательство продемонстрировал своему новоявленному спутнику один из болтов, снаряженных вместо классического бронебойного наконечника керамическим шариком с морозной алхимической смесью. «Видите? Он не взрывной и предназначен для...» «Ну, пусть будет...» Охоты. Ну уж никак не для бессмысленной бойни. «Знаете, сударь Дим, когда вы так объясняете, все выглядит не страшнее лесной прогулки», — задумчиво проговорил пир. «Но вспоминая рассказы о пустошах, разница пугает». «Истина всегда лежит где-то между крайностями, вне зависимости от числа последних. Для новичков и самоуверенных глупцов, ищущих подвига, искаженные земли действительно смертельно опасны». Но немного осторожности, знаний и опыта снижают эту опасность многократно, сударь Грамон. Мы, ходаки знаем это, как мало кто другой. — И где же набираются знаний и опыта эти самые новички? — прищурился пир. — Пытается поймать на несостыковках? — Зря. — Знания можно купить, а опыт наработать. В командах ходаков. улыбнулся я в ответ. Правда, цена знаний некоторым может показаться завышенной, но это дело такое, относительное. «Какое?» — не понял Грамон. «Относительное», — повторил я. «То, что одному покажется слишком дорогим, другой купит даже за вдвое большую цену. Особенно, если этот другой уже успел хоть раз побывать в пустошах». «А если в цифрах?» — уточнил Пир. — Какой он, оказывается, настойчивый? Может, Наста его за эту черту характера и грохнула? А что, достал ее спутник своими приставаниями до печенок? Девка его и пришибла. Чем не версия? — Ответь уже своему помощнику, не видишь, как ерзает. Ехидный тон соседом мгновенно вернул меня на землю. — Если в цифрах, то в шесть-семь сотен можно уложиться. Золотых, разумеется. — ответил я и с удовольствием наблюдал, как отвисает высокорожденная челюсть потомственного аристократа. «Это же два года учебы в университете! Или месячный доход среднего баронства!» — ухнул Грамон, приходя в себя от таких новостей. «Увы, да. Знания всегда стоят дорого». Дело напечально вздохнул я в ответ и, бросив взгляд на алые отсветы закатного солнца, Недовольно нахмурился. «Так, сударь мой громон, мы с вами заболтались, а время идет. До захода солнца осталось не больше часа полутора, так что отыскать в пустошах безопасное место для ночевки мы уже просто не успеем. Бродить же там после заката попахивает самоубийством, поскольку ночные твари куда агрессивнее дневных. Так что предлагаю разбить лагерь прямо здесь, дождаться утра, А там по холодку выйдем на маршрут. Вы командуете, сударь Дим, вам и решать. Несколько отрешенно проговорил Пир, явно все еще находящийся под впечатлением от рассказа о стоимости знаний ходаков. Ну и ладно, и по команду, и порешаю. Мне не трудно.